Но все определено к существованию и действию по известному образу из необходимости божественной природы. Доказательство. Все, что существует, существует в Боге, по теореме 15. Бог же не может быть назван случайной вещью, так как по теореме 11 Он существует необходимо, а не случайно. Далее модусы божественной природы, рассматриваются ли на определенных действий абсолютно по теореме 21 или известным образом по теореме 27, также проистекли из нее необходимо, а не случайно по теореме XVI. Затем Бог составляет причину этих модусов не только поскольку они просто существуют по теореме 24-й, но также по теореме 26 и поскольку они рассматриваются определенными к какому-либо действию. Так что если они не определены Богом по теореме 26, то невозможно и не зависит от случая, чтобы они сами себя определили. И обратно по теореме 27, если они определены Богом, то невозможно и не зависит от случая, чтобы они сделали себя неопределенными. И так все определено из необходимости божественной природы не только к существованию, но также и к существованию и действию по известному образу. И случайного нет ничего, что и требовалось доказать. Схолея, прежде чем идти далее, я хочу изложить здесь, или лучше сказать, напомнить, что мы должны понимать, «под природа порождающая» и «природа порожденная». Из предыдущего, я полагаю, ясно уже, что «под природой порождающей» нам должно понимать то, что существует само в себе и представляется само через себя, иными словами, такие атрибуты субстанции, которые выражают вечную и бесконечную сущность, то есть по теореме 14-й и теореме 17-й Бога, поскольку он рассматривается как свободная причина. А под природой порожденной я понимаю все то, что вытекает из необходимости природы Бога, иными словами, каждого из его атрибутов, то есть все модусы атрибутов Бога, поскольку они рассматриваются как вещи, которые существуют в Боге и без Бога, и не могут ни существовать, ни быть представляемы. Теорема 30. Разум, будет ли он в действительности актуально конечным или бесконечным, должен постигать атрибуты Бога и его модусы, и ничего более – Доказательство. Истинная идея должна быть согласна со своим объектом, по аксиоме шестой. То есть, как это само собой ясно, то, что заключается в уме объективно, необходимо должно существовать в природе. Но в природе, по теореме 14 не существует никакой другой субстанции, кроме Бога и никаких других модусов, кроме тех, которые находятся в Боге, по теореме 15. И по той же теореме «без Бога» не могут ни существовать, ни быть представляемы. Следовательно, ум, будет ли он в действительности актуально конечным или бесконечным, должен постигать атрибуты Бога и его модули и ничего более, что и требовалось доказать. Теорема 31. Разум, будет ли он в действительности актуально конечным или бесконечным, равно как и воля, желание, любовь и так далее, должны относиться к натура natura натурата, а не к натура natura натуранс. Доказательство под разумом, умом. Само собой ясно, мы понимаем не абсолютное мышление но только известный модус его, отличный от других таких же модусов, как, например, желание, любви и так далее. Следовательно, ум должен быть представляем через посредство абсолютного мышления, по определению пятому, то есть по теореме,